Капитан тряхнул головой сугубо механическим способом, отгоняя лишние мысли. Мысли послушно высыпались из головы. Осталось главное по делу. Квартиру найти легко. Четвертый этаж, окно с жалюзи, справа выбито стекло. Адрес есть, квартиру найдем. Можно запрашивать и проводить операцию по освобождению мальчика Димы. Михаил Дмитриевич поднялся по лестнице и решительно надавил кнопку звонка. Открыли сразу. Николай Павлович был в шлепанцах и в домашней куртке с большими карманами. Почему-то его наряд вызвал раздражение. — Ищу виноватых, — одернул себя Михаил Дмитриевич. — Прекратить! Сам проглядел. Камин спал. Более чем всегда одинаковые ребятишки из восьмого А бесшумно передвигались по квартире. Полина, дочь Николая Палча, сидела на ковре возле тахты, раскинув ноги, раскачивалась взад-вперед и размеренно повторяла «Ох, беда, беда, беда!» Это уж могло достать кого угодно. Михаил Дмитриевич пожалел, что пришел. «Я знаю про Диму», — сказал Николай Павлович. «Мне очень жаль. Мы все надеемся на лучшее». «Этого мало», — возразил Михаил Дмитрич. «Надо что-то делать. А чтобы делать, надо понимать, что происходит. Поэтому я и пришел к вам. О Диминых одноклассниках я знаю, что погиб какой-то юноша, и исчезла еще одна девочка. Впрочем... На основании каких-то своих, непонятно каким путем полученных данных, они утверждают, что с девочкой все в порядке. С Димой же далеко не так. Он впутался в какие-то непонятные дела, и теперь за это расплачивается. По собственной воле он в них впутался или как-то иначе, сейчас не так важно. Хотя потом я это обязательно выясню. В данный момент для меня в первую очередь важны факты. И поэтому вы, Николай Павлович, сейчас объясните мне, кто такие ваши воспитанники, что они делают, какой информацией располагает Дима и для кого и почему она представляет ценность. Я достаточно ясно выразился. — Вы выразились достаточно ясно, — кивнул Николай Павлович. — Как отец я вас вполне понимаю. И я скажу вам то, что могу сказать. Погодите. Не кипятитесь понапрасну. Речь идет не о государственных тайнах и не о том, что я от вас что-то скрываю. Просто я сам не все знаю и понимаю, а эти ребята вовсе не являются моими воспитанниками. А кем же они в таком случае являются? «Инопланетянами, как полагала в начале обучения в вашем классе Димина подружка Таисия?» В горле мужчины, как белье в проруби, полоскалась близкая истерика. «Михаил Дмитриевич, я прошу вас выслушать меня. Я понимаю, что сейчас не место и не время теоретизировать, потому что у вас пропал сын, ему угрожает вполне конкретная опасность» но я не знаю, как иначе. Говорите.